В остатки избушки вернулись молча. Я сходила к бочке, умылась ледяной водой, постояла, глядя на лес. Лес меня и защитил, и вылечил. Лес мудрее нас. Он бережет, он хоронит, он скрывает. Хорошо мне в этом лесу было. Так, если подумать, я даже счастливая живу в нем. Мне здесь и хорошо, и спокойно. И это дома, и теперь. Да только страх появился, что уничтожить его могут. Но позволю ли... За первый свой дом я сражаться не могла. Мала была еще. Из второго дома сбежала. А третий дом для меня вот он, мой лес. Мои, леший, кот, вороны чаще, пусть и зла вредная, Так что не позволю. Никому не позволю. Когда в дом вернулась, маг за столом сидел, опять с книгой. «Спать ложись, охранябушка. Скоро рассвет», — сказала я, в постель укладываясь. Взгляд архимага не увидела, скорее почувствовала. Да в ответ смотреть не стала. — Не сегодня. — Веся, я могу спросить? — Ведьма, — поправила я. — Называй меня так. Мне привычнее, тебе проще. — Мне не проще, Веся. — Ну, твое дело, значит. Я отвечать не стала, укрылась почти с головой. Но охранябушка мне попался упорный и настойчивый. Прирожденная ведьма ведь слабее ученой. Я правильно понял. — Да что ж ты все не уймешься никак? — Правильно, — тихо ответила и зажмурилась, надеясь перейти в то состояние дремоты, в котором видишь лес и не видишь воспоминаний и снов. Да, разбередил маг все, все, что болело на сердце, но уже, казалось бы, похоронено было под прошлогодней листвой, но нет. Тлел еще тот костер, на котором сожгли мою мать. «Ведьма, дочь ведьмы, смотрите, ведьма идет!» Я слышал это с детства, с самого раннего детства, но однажды селяне перешли черту. «Смотрите, опять эта ведьма до колодца идет!» «Обей ее! Бей ведьму!» До меня и первый камень не долетел. Не знаю, как это вышло, до сих пор не знаю. И она вроде только голову руками прикрыла. Но что-то случилось, и от скрещенных в попытке защититься рук ударила в толпу волна силы. До такой силы, что снесла подростков, организовавших травлю, и взрослых, что стояли в отдалении, наслаждаясь моим унижением. И даже парочку домов силы тоже снесла. И осталась я со слезами, застывшими в глазах, А повсюду прочь бежал народ, дети кричали. Страх поселился, и тучи сгустились, страшные тучи, внезапно превратившие ясный день в серую муть. Потом прибежал отец, тряс меня, ухватив за плечи и все орал. «Ты что наделала, Веся? Ведьма, что ты сделала?» А я не ведала, что ответить. Только больно было от того, что и папа меня ведьмой назвал. Ох, как же больно от этого было! И спросить мне хотелось только одно «За что? За что так со мной?» «За что так с матерью моей?» «Весь, но прирожденных ведь много», — вдруг сказал Архимаг. «Да почти каждая вторая. У тебя не должно быть силы, практически вообще никакой». Ее не было до того самого дня, ее не было. «Знаешь, охранябушка, если тебя ведьмы с детства кличут, ведьмой и станешь», — еле слышно ответила ему. А мамы ведьмой не была. Это я потом, когда у словостена в обучении находилась, уже точно выяснила, К отцу приехала и поднос ему сунула выписку из учетной книги. Мама ведьмой не была, а вот я ею устала. В тот самый день и стала, о чем было указано во второй выписке. Всплески силы всегда фиксировались ведьмами. Так что все было наглядно, и других доказательств не требовалось. Отец выписку прочел, на меня посмотрел, пошатнулся. Мачеха кинулась воды принести отец. Он только и смог что сказать «прости меня». Не простила. За себя, может, и простила бы, а вот за маму нет. Молча вышла из дому, силой отшвырнула от себя брата, что кинулся на меня с вилами, да сестру с топором. На дворе постояла, ловя отовсюду перепуганные взгляды соседей. О да, теперь они меня боялись. Я больше не была маленькой беззащитной девочкой, которую можно было безнаказанно обижать. Теперь я была ученой-ведьмой, в дорогой одежде, приехавшей на дорогой карете, запряженной двумя вороными жеребцами и с кольцом на пальце. Огромный черный бриллиант в обрамлении капелек прозрачно белого бриллианта – признак моего статуса. И одно это кольцо стоило больше, чем вся эта деревенька, некогда затравившая мою мать, только за то, что приехавший свататься к дочери старосты купец с первого взгляда влюбился в нее, в сиротинку с окраины, без отцовщина. Дед охотником не был, но когда в лютую зиму в деревню пришел медведь-шатун, он бросился защищать. Эту деревеньку и этих людей. И ни один охотник из избы не вышел, чтобы помочь ему. Медведь-то огромный был, испугались мужики. Дед победил, да только подрал его медведь, сильно подрал. До весны дедушка не дожил. Вот так и стала моя мама в десять лет без отцовщины. С бабушкой они не жили, выживали. Без мужика в деревне не проживешь. А бабушка в другой раз замуж не пошла, не смогла она, не захотела. Вот так и вышло, что мама к семнадцати была не сосватана. Приданного-то нет, а то, что милая да пригожая, это еще не повод венчальный венок предложить. И все же нашелся один парубок из тех, что с охотничьими дружинами в лес на заготовку шкуру ходил, да по весне возвращался. И вроде сладилось у них. Да только тут мой отче пожаловал. Он влюбился сразу, но и мама полюбила всем сердцем. И чего только не натерпелась от своей любви. И избы их с бабушкой поджигали да не раз. В спину порой летели камни. А купец, что клялся жениться, со свадьбой вдруг затягивать начал. Купец, что с него взять? Когда первый порыв чувств прошел, он вспомнил о том, что брак с дочерью старосты это выгодно. Купец был заезжий. У староста можно было поставить перевалочный пункт, да и возить товары в обход пограничников, без уплаты пошлины. А с мамой моей что было взять? Ничего. Да вот тут проблема образовалась. Я уже под сердцем у матери жила. То, что случилось дальше, узнать мне было очень тяжело, но я узнала. Одна из подруженик матушки прибежала на святки, попросила погадать ей на жениха. Обычная забава — воск свечи вылить в блюдце с водой, да по воску застывшему поклякся этой непонятной пытаться судьбу прочесть. И ничего колдовского в забаве такой нет. Нет и ничего опасного — Но только мама воск в чашу вылила, набежали деревенские дохромовники. Маму обвинили в колдовстве. Меня спасло лишь то, что роды начались преждевременные. Так я осталась на руках у бабушки, а мама умерла в хромовой тюрьме. До вынесения приговора она не дожила, так что спалили на костре лишь ее окровавленное родами платье. И во время этих событий мой отец находился в деревне. Я была совсем маленькая, когда умерла бабушка, Помню только, что было мне тепло и хорошо, а потом вдруг стало холодно и голодно, и жить я начала в другом доме. Отец забрал. Плохо он ко мне не относился. Прохладнее, чем к своим детям от мачехи, но неплохо. Плохо относилась мачеха, мои кровные брат с сестрой до селяни. Ведьма, дочь ведьмы. Я хорошо помню тот день, когда вышла из дома своего отца и стояла на дороге, глядя в небо. А деревенские, видать, поняли, что прокляну я их сейчас. И не ошиблись ведь. Сколько мать моя слез пролила, столько и вам не видать солнца ясного. Я сказала это громко, чтобы все слышали, и ответом мне был грохот небесный. Когда я уезжала, в деревеньке горечи шел дождь. И спустя неделю там все еще шел дождь, и спустя месяц, и спустя год. Жалобы на меня до самого короля дошли. От него приказ к словостении угомони ученицу, но прозвучало уже проклятие. Как снять его, я не ведала. Ведьмы подступились было, да только в результате вмешательства дождь лишь сильнее пошел. Не было больше деревеньки горечи, болото одно осталось. Кто мог уехал, кто не мог ушел. Отец бросил свою жену, как только понял, что склады теперь держать в горечах не получится. Но и он кары не избежал. В родной стране его ждал неприятный сюрприз. Брат его младший все имущество к рукам прибрал, и отец остался ни с чем. Знаю я это потому, что купец не постеснялся ко мне приехать и о помощи просить, мол, прокляни брата моего беспутного, я же тебе не чужой, ты же дочь моя. Но раз дочь, я и прокляла, отца, естественно, на неудачу. А в горечах все так же часто идет дождь, но каждое утро солнце светит на три могилки за селом, и цветут на них цветы круглый год в любую погоду. — Весь у нас вторжение, — сообщил вдруг леший. — Ведьмак, — мгновенно насторожилась я, — Вроде он, — с сомнением ответил друг верный. Но не ведьмак теперь, а ромашак. Не взыщивейся, другого слова не подберу. Вторгся на самой опушке, досидит, да ждёт чегось. Поговорить, значит, ведьмак хочет. Да только я сейчас совершенно не в том настроении. Чаще позови, пусть ему лекцию прочтет еще раз. Она знает, какую, а мне бы поспать, лешенька. Я заснула покойно и привольно, как может спать только лесная ведьма. Без снов, без кошмаров, без воспоминаний.